Глава 4 На следующий день мать разбудила Мишку далеко за полдень. Все тело ныло и вставать не хотелось настолько, что Мишка даже попробовал покапризничать, как маленький. Но мать проявила твердость. «Такие болячки, как у тебя, припарками только у стариков лечат, а для молодых главное лекарство — движение». «Юлька сказала», — догадался Мишка. «Она», — подтвердила мать, — «и правильно сказала».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 «За что?» — Мишка обрадовался продолжению разговора, позволяющему еще хоть немного поваляться в постели. «Все же хорошо вчера закончилось». «А оружие кто вчера потерял?» «В прежние времена за потерю оружия ратника казнить могли или изгнать до тех пор, пока новое себе не добудет». «Вот птина!» — один против пятерых, двоих положил третьего, на руках унесли, так еще и виноват в чем-то. Так я же вчера один против пятерых был. А сегодня из твоего самострела в деда или в братьев стрелять будут? Какая она все-таки разная бывает. Вчера семенила рядом с конем, держась за подол моей рубахи, одна. Когда сестер воспитывает, делая из них боярышень, другая. Рядом со Спиридоном третья. А сейчас воительница, боевая подруга Ратника. Женщина. Именно так, с большой буквы. «Дед в погоне пошел?» «Да, еще затемно. Забрал всех твоих ребят, Глеба, Данилу, да еще Бурей за ним увязался. Ну и стерв, конечно, с ними. Еды себе и коням на три дня взяли». «Какой стерв?» «Охотник, отец Якова. Помнишь, вчера с собакой тебя искать ходил? В крещении и в страте, только сам он не выговорить, ни запомнить никак не может». «Ладно, стерв понятно. А Бурей-то зачем потащился?»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 А я молоденький парнишка, лежу с оторванной ногой, зубы рядом, глаз в кармане, притворяюсь, что живой. Нет, все-таки крепкими людьми наши предки были. Там я бы сейчас в больнице под капельницей лежал, а здесь шевелись, быстрее синяки разойдутся. Максим Леонидович, помнится, обещал, что умру я совершенно здоровым человеком, однако самое начало биографии заставляет терзаться сомнениями то на костылях шкандыбал, теперь вот разукрасился. Хотя уже три раза запросто замочить могли, если не четыре. Гре жаловаться. Девки на кухне встретили Мишку какими-то перепуганно восторженными взглядами и все норовили чем-нибудь услужить. Сенька, притащивший очищенный от крови кинжал, тоже пялился на старшего брата, как на сказочного богатыря. Анька с Машкой извели расспросами о вчерашнем побоище так, будто Мишка истребил целое войско. Едва удалось отделаться от сестер, появился кинолог Прошка и принялся уговаривать взять щенка. Мишка сначала не понял, чему тут клонит, но потом главный собаковед младшей стражи прямым текстом объявил, что с собакой Мишку никакая нечистая сила уже подстеречь не сможет. Собаки, мол, ее заверстучуют и хозяина предупреждают.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 Лика человеческого не имеющие. «Но лица-то у них человеческие?» «Не-а», — уверенно констатировал кинолог. «Ни глаз, ни носа, ни ушей. Все зеленое с пятнами, только зубы торчат». Тетка Варвара говорит, что их-то ведьма наслала, у которой тебя отец Михаил в том году отбил. Все успокоиться не может, хочет тебя извести. «Охренеть!» «Не-не, на меня спецназ в маскалатах» — наслала. «Лихо закручен сюжет». Только куда же у них рожи-то подевались? Не могли же их ребята... Брр, даже думать неохота. Что-то тут не так. Прошка, ты сам видел, что у них лиц нет? Или кто-то рассказывал? Сам видел. Жуть такая. Ни глаз, ни носа. Ладно, ладно, это я уже слышал. А пойдем капрош глянем на них. Ты чего, Минь, вчера не насмотрелся? Так некогда было разглядывать, все больше бить приходилось. Ну что, пойдем? Или боишься? «С тобой, не боюсь!» От этого «с тобой» Мишку аж в краску бросило. Такой верой и преданностью были наполнены слова кинолога. Трупы лежали по от церкви, на тех же носилках, на которых их приволокли ратники младшей стражи. Чуть в сторонке кучковались бабы, что-то горячо обсуждая, и, мгновенно умолкнув, стоило только в поле их зрения появиться Мишке. Мишка подошел поближе и сразу же убедился, что Прошка не врал, лицу покойников не было.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 Язычников в истинную веру пачками обращаешь, а тут еще и демонам человеческий облик вернешь, пусть и дохлым, в самую жилу, прославишься деяниями великими. Хм, и что же ты делать собрался? Не я, отче, ты. Покропи святой водой, молитву нужную сотвори, с них демонская шкура и слезет, а под ней человеческое тело, я уверен. Пусть язычники увидят, а если не слезет...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 «И имя они скверно владыка, за благость Христа твоего, и освети меня нашествием Пресвятаго твоего духа!» Отец Михаил макнул крапила в сосуд со святой водой. «Сейчас посмотрит. Не может же он крапить вслепую?» Я, когда возгнув от мудлы нечистых привидений дьявольских и всякой скверны...» Голос священника прервался. Рука с крапилом замерла неподвижно. Он все-таки опустил глаза и увидел. Увидел и понял.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 Одновременно с последними словами он сделал дирижерский жест в сторону собравшихся. Если не все, то большинство знали, что произнесенные Мишкой слова положено повторять трижды, ими стройно затянули «Святые, Божие, святые, крепкий! Прикрываясь шумом их голосов, Мишка шепотом затараторил: «Крапи, отче, крапи, крапи! Да крапи же, отче!» Отец Михаил, наконец-то, найдя в себе силы пошевелиться, накрест махнул крапивом, попав брызгами не столько на покойников, сколько на Мишку. Зрители как раз закончили святая и теперь осеняли себя крестом, кланяясь в пояс. Момент был самый подходящий, и Мишка рванул с голов покойника в капюшоны. Один капюшон откинулся легко, другой же, присохший на запекшейся крови, поддался только со второго раза и издал при этом легкий треск.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 «Драть вас некому, сэр Майкл. Его же Алена только-только на ноги подняла, а он теперь на себя какую-нибудь жуткую епитимию наложит. Строгий пост держать станет. Плоть умершь, Опять себя доведет. Раньше думать надо было. Теперь-то что? Как-нибудь воспользоваться тем, что он подавлен? Резко упала самооценка А как? Он и без того вон. Пачи всех человек. Окаянин есть. угробить себя покаянием. Стоп.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 Но поскольку современная медицина до операции по перемене пола еще не додумалась, не заняться ли делами более насущными? Например, как будем падре Мигеля из депрессника вытаскивать? Хрен его знает, я же не психиатр. Какие вообще могут быть способы? Напоить? Ага, еще в бане с телками. Морду набить, дохлый номер, он же еще и благодарить станет. Так мол, меня многогрешного, посусалом, посусалом. «Не скупись, брат мой, во Христе, ногой еще добавь». Мазохист, туды его. Отвлечь? Как? На что? Вообще-то ориентировочно-исследовательская реакция вполне успешно гасит как негативные, так и позитивные эмоции. Только как ее запустить? Закончить размышление отец Михаил не дал. Едва войдя под своды церкви, он бухнулся перед Мишкой на колени и обратился к нему полным муки голосом. «Братья во Христе исповедуются друг другу. Примей ты мою исповедь и покаяние, брат Михаил. Греши нас, ничтожный, многажды. В слепоте гордыни узрел сучок в глазу ближнего. Ну, сэр, будем клин клином вышибать. Разубедить его не выйдет, значит, надо опустить еще ниже, чтобы хотя бы чувство протеста возбудить. Должен же быть предел самоуничижению даже у монаха. А если нет, обвиню вообще в какой-нибудь дуре лишь бы возражать стал, а там разберемся». «Остановись, отче!» – прервал Мишка, излияние монаха решительным, насколько получилось голосом. «Евангельскую притчу о сучке и бревне в глазу я и так знаю. Грех же твой не в том, о чем ты мне говоришь, а гораздо более тяжкий и долгий по времени. Закоснел ты в нем и исправляться не желаешь». Монах, до того упорно смотревший в пол, удивленно поднял глаза на Мишку. «Есть реакция. Продолжать».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 «Мальчишки выполняли приказ, ты его отменил, а нового не дал. Знаешь, кто так делает?» Мишка понизил голос и снова заговорил спокойным голосом. «Либо хам, которых подчиненных за людей не держит, и лучшим способом управления считает ругань, либо начальник, дело не знающий и не способный указать подчиненным, как им поступать. Одно из главных правил — командовать не людьми, особенно людьми военными».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 Думай, отче, как всего достичь, а по совершении задуманного отпущен будет тебе сегодняшний грех, который по зрелому размышлению вовсе и не сегодняшний, а накопившийся за много лет. Не терзанием плоти, но размышлением и деянием надлежит быть ему искупленным. Вышел из церкви Мишка еще не скоро. Произошло то, чего он и добивался. Формальный обряд исповеди и покаяния постепенно превратился в одну из долгих бесед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 Несите к нам на подворье, — сказали, — несите в село. И такие последствия, как в детском стишке. Все от того, что в кузнице не было гвоздя. Все от того, что я хотел обыскать трупы, но уже плохо соображал. А обыскивать-то и нечего, с них даже пояса сняты были, никаких улик, кроме маскхалатов. Мимо Мишки валили в церковь, воспылавшие религиозным рвением прихожане, а он стоял, задумавшись, ничего вокруг не замечая. Никаких улик, кроме маскхалатов. Улик чего? Может быть, хватит прятать голову в песок, сыр Маскхалаты зимние, маскхалаты летние, разведывательно-диверсионная деятельность, спецсредства и приемы борьбы против тяжелой конницы. Кто это все мог организовать? Нинея проговорила, что моя информация о татаро-монгольском нашествии подтверждается. Интересно, как? Или кем?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 Языческих волхвов, гадалки не ходи. Собирает народ, собирает информацию. Что еще можно сказать? Чего-то не поделил с Нинеей? Вполне возможно, иначе она мне полсотни учеников навязывать не стала бы. Рассчитывает разобраться с ним с моей помощью? Нет, это уже из области догадок. Пока сама Нинея не скажет, нечего и голову ломать. Что еще можно выудить из имеющихся фактов?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 Чуть не до мяса бодран правую переднюю бабку зашибла, распухла вся. И глаза слезятся красные все. «Мы с Юлькой ее полечили. Да, она же рёбая еще». «Рыжуха?» «Так это...» — Прошка удивленно поморгал глазами. «Не Юлька же!» «От кого?» «От жеребца!» «Да знаю, что не от петуха!» Мишка с досадой даже сплюнул. «Разговаривать с тобой, Прошка, одно мучение. От какого жеребца?» У нас же такие удры водятся, что лучше уж никакого приплода, чем от них. — Это вряд ли, — авторитетно заявил Прошка. Ржуха кобыла с понятием, кого попало к себе, не подпустит. Да и жеребцы на пастбище тех, кто послабее от кобыл, отгоняют, кусаются, легаются. Прошка опустился в подробное описание брачного соперничества жеребцов, а Мишке вдруг стало так досадно, словно неведомый производитель обязан был посвататься и жениться только с мишкиного благословления но обязанностью своей пренебрег ну вот блин транспорт уходит в декретный отпуск дожили туды раз туды и на чем ездить будем когда же она успел это и какой срок а прошка увлеквшись своими рассуждениями не понял вопроса какой срок минь я спрашиваю когда же ребенка ждать?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 Мишка осёкся слишком поздно, поняв, что ляпнул слух нечто неадекватное ситуации. — Слушай, Прош, а ты как догадался? Незаметно же ещё ничего. — Ну... — Прошка неопределённо пошевелил в воздухе пальцами. — Почувствовал эдак... Да ты у Юльки, спроси, она со мной согласилась. Неотягчённые цивилизации умы улавливают нюансы, недоступные позднейшим поколениям. Однако, что с Рыжухой? Так плохо, что консилиум собирался. И неважно что профессора еще дети. одной нет 13 а другому 11 лет. У обоих дар божий. вылечить то сможете? Да, конечно. Прошка даже и не задумался перед ответом. Все пройдет, ну, может, хромать будет немножко. Да нет, выздорови. Ты только не забывай ее. Разок в день подойди, поговори, хоть недолго. И же обидно. Ездил-ездил, а как заболела, так и забыл.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 Ласково приговаривая, Мишка оглаживал кобылу одной ладонью, а на другой подавал ржух и морковь. «Я тебя люблю, я тебя не забыл, я тебя не брошу. Вас у меня двое было, ты и Чиф, теперь ты одна осталась. Вы меня оба спасали, как умели, если бы не вы, мне бы уже не жить». «Дурак я, дурак со своей наукой. Команду создать, команду, да кто же знал?» Это я там привык. В каменных джунглях есть семья, есть друзья разной степени близости и есть команда единомышленников-профессионалов. А вот оказывается, что есть еще и нечто четвертое. Не знаю, как и назвать. И не только люди. Сколько раз я здесь уже по краю пошел. Почему вы меня вытаскивали? Ты, Юлька, Роська, Чиф. Кто я вам? Рыжуха, словно понимая Мишкины слова, перестала жевать и потерлась мордой о его плечо.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 Мало того, что приказчик подглядывал за чем-то, даже термина-то не подобрать, интимным, что ли, так вдобавок еще и... Мишка почувствовал, что его охватывает бешенство и сам, внутренне замирая от ужинства, прямо-таки с восторгом, полностью отдался ему. От смерти приказчика спасли только Мишкины вчерашние травмы. Прыжок через загородку с опорой левой рукой на верхнюю жертв не удался. В правом боку резануло болью, опорная рука подогнулась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 мешая увидеть Спиридона. Мишка взревел медведем и ударил клинком в ближайший сруб. С трудом вытащил засевшее в сосновом бревне железо, ударил еще раз, потом еще. Клинок с жалобным звоном переломился у самой рукояти. «Все хвост, падлы скоты, урою!» Мишка несколько раз пнул стену ногой, потом нагнулся и потянул из заголенища за сапожник.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 Пока удивлялся, как это дед заговорил женским голосом, пока разгибался да разворачивался. «Пойдем, старшина, приляжешь», — продолжила листвяна. «Рановато ты из постели поднялся, полежать бы тебе еще денек. Сейчас метку тебе стоялого чарочку поднесем, согреешься, успокоишься». Вспышка бешенства, как оказалось, высосала из мишки все силы. Он покорно дал подхватить себя под руки, разжать по одному пальце на рукояти за сапожника, отвести в дом. Уже сидя на постели и прихлёбывая из чарки мёд, Мишка равнодушно слушал, как Листвяна рассказывает неизвестно откуда взявшейся матери. «Ничего страшного», — покричал, стенку ногами попинал, ножик, правда, сломал, но главное, никто ему под руку не подвернулся. Обошлось. «Он же тебя мог».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 Сосед потом сказывал, что неизвестно, кто страшнее ревел, мой или медведь. Так что видала я такое не один раз, знаю и как время выбрать. Да, что делать надо. Ну и про характер лесовиновский тоже. С матерым мужиком управлялась, а тут-то... Да, сэр, накрыла вас конкретно. А чего удивляться-то? Вчера день, мягко говоря, хлопотный вышел, сегодня тоже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 На следующее утро никто Мишку из постели выгонять не стал, и он всласть повалялся, перебирая в уме события последних дней. «Ну-с, досточтимый сэр Майкл, что же это вы вчера отчевучили?» «И не стыдно, ведь знаю же все. Как я тогда отцу Михаилу толковал? Не дай бог случится еще раз, а помнюсь...» «А передо мной труп растерзанный лежит?» «А он мне тогда, помнится, объяснял, что...» «Командовать сотней отморозков и должен человек, балансирующий на грани безумия, но способный себя обуздать». «Труп, растерзанный вчера, образоваться мог запросто. Спирьку только шустрость спасла. Мог я себя обуздать?» «Увы, увы. Чувствую ярости, сэр. Вы отдались всецело и с удовольствием. Вопрос, с чего бы это?» «Спирька, конечно, гнус. За петуха обидно было жуть как. Но все это было только спусковым крючком». Раз отдался ярости с удовольствием, то организму это требовалось, причем весьма настоятельно. По всей видимости, нужна была эмоциональная разрядка. Когда же это я напряг-то такой накопил? Да как раз после приезда в Ратное. Был весьма непростой разговор с дедом. На следующий день меня чуть не замучили в лесу. А вчера опять очень непростая ситуация с отцом Михаилом. Из трех событий в двух психологических поединках –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 двигательной активностью и предельно возможной физической нагрузкой. Хотя, конечно, свойственную подросткам немотивированную агрессию тоже со счетов не сбросишь. Период полового созревания туда его. А периодов таких у меня в воинской школе скоро больше сотни наберется, и у каждого в руках оружие будет. Значит что? А то самое, гонять до седьмого пота в хвост в гриву.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 не давая разрастаться под леску. Время от времени все же приходилось останавливаться и браться за топор, прорубая проход среди кустов или молоденьких елочек, вполне уютно чувствующих себя в тени лесных великанов. Листряна в таких случаях не оставалось сидеть в телеге и вполне квалифицированно помахивала небольшим, подобранным, специально под ее руку топориком. Разговор не клеился. Мишка сначала думал, что ключница –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 Листвяна произнесла, когда Мишка, забираясь в телегу, ненароком сдвинул рогожку, которой были прикрыты какие-то взятые с собой ключницей вещи. Из-под рогожки совершенно неожиданно для Мишки выглянул колчан со стрелами. Когда он уже намеренно сдвинул рогожу дальше, там же обнаружился лук с натянутой тетивой, готовый к стрельбе в любой момент. Мишка еще не успел раскрыть рот, как Листвяна сама ответила на невысказанный вопрос.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 Обернулся и застыл в изумлении. Листвяна, стоя на одном колене, замерла в картинной позе. В левой вытянутой руке зажат лук. Правая рука с расслабленной кистью и полусогнутыми пальцами замерла возле уха. Стан распрямлен, голова гордо откинута, чуть прищуренные глаза смотрят вслед улетевшей стреле. Ну просто хоть Диану-охотницу из нее ваяй. О промахе даже и думать не приходилось, так смотрят только на пораженную цель. И ведь чувствовалось, что красуется подобным образом Листвяна не впервые, прекрасно понимая, какое впечатление производит. Чувствует на себе восхищенный взгляд подростка, и для этого ей не надо на него даже смотреть. И так все понятно. Кому же ты, бабонька, позировала в былые времена? Перед кем красовалась? Перед сверстницами? Перед сверстниками на праздниках? Перед женихом? Однако сюрприз, и сколько их еще будет впереди? Сколько всякого мне о вас, с сударыня, еще узнать предстоит? Впрочем, не будем выходить из роли. Мишка соскочил с телеги и пошел к убитому зайцу, про себя считая шаги. Насчитал 42 шага, зайцу, чтобы пролететь такое расстояние, требовалось, пожалуй, 5 от силы 6 секунд. И за это время Листвяна умудрилась выхватить из-под рогожки лук, наложить стрелу и выстрелить. «А выстрел-то каков?» Стрела ударила зайца в голову, прямо за ухом. «Ну, и сколько насчитал?» Вопрос Листвяны застал Мишку врасплох. «Далеко косой?» «Отбежать успел». «Однако наблюдательность...» «Я же не вслух шаги считал». 42 два. Ловко у тебя получается». Листвяна как-то зло усмехнулась еще раз, удивила Мишку.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 «А что? Я с полусотни шагов?» Листвяна осеклась и после едва заметной паузы уже совсем другим тоном продолжила. «Белку, тупой стрелой в голову, чтобы и шкурку не портить». «Ядрит твою! Она же латников в глаз била!» ни хрена себе! Стоп, стоп, стоп! Что-то такое было тогда еще при первом знакомстве».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 Не подавая виду, что заметил оговорку ключницы, Мишка взобрался на телегу и понухнул лошадь. Листвяна, явно стараясь отвлечь его внимание, засыпала Мишку вопросами. «Далеко ли еще ехать? Да что за место? Да много ли там земли?» Такая вдруг пробудившаяся разговорчивость еще сильнее убедила Мишку. Не показалось. Листвяна действительно увлеклась и проговорилась. Вернее сказать, чуть не проговорилась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 Или среди трофеев, хранящихся в кладовой, случайно оказался ее собственный лук «Ух, непроста ты!» – ключница Листвяна. Наконец добрались до примеченного мишкой места. Листвяна обвела взглядом луговину, соскочила с телеги и немного прошлась туда-сюда. Сорвала и помяла в руках пучок травы, оглядела окружающий луговину лес. «Михайло, а что же вы сюда скотину пастись не гоняете? Трава хороша».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 Листвяна ни словом не ответила на Мишкину грубость и перевела разговор на то, что хорошо бы на денек прислать сюда учеников воинской школы, чтобы помогли очистить луговину от коряк и обнести плетнем от лесного зверья. «Как же ты так прокололась, бабанька Захотелось покрасоваться, показать, что непростая баба по хозяйству, да ненароком увлеклась?» «Случается. Особенно в тех случаях, когда очень долго приходится себя сдерживать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 и если она ему еще и сына родит. Нет, с дедом на эту тему говорить бесполезно. Правильнее, наверное, будет поговорить с матерью. Бабы в таких делах секут лучше и друг друга не жалеют. А еще лучше будет расспросить о листвяне пацанов из куньего городища. Не может быть, чтобы из нескольких десятков ребят не нашлось кого-нибудь, кто знает ее хорошо – соседа или дальнего родственника.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 Голоса были веселыми, из чего Мишка заключил, что экспедиция закончилась удачно или, по крайней мере, обошлась без потерь в личном составе. Соскочив с телеги, он небрежно бросил ввоз жилиствяний и отправился в дедову горницу, расположенную на третьем этаже нового здания. Дед выполнил обещание и перебрался жить на самую верхотуру, хотя ему и нелегко было на протезе вышагивать по лестницам вверх-вниз».